Глава 5. Но ведь люди могут распознать оборотня, спросила я, и зашипев от боли, затрясла рукой, потому что опять укололось. Кейт раздобыл на завтрак разных вкусностей. Оказывается, местные леса чего только не припасли для опытного путешественника. Из невзрачного гриба он получил огонь и запёк в золе птичьи яйца с корешками каких-то растений. На крупном резном листе разложил живописный натюрморт из красных, жёлтых и голубых ягод. тех самых, которые я не рискнула есть вчера. Принёс несколько плодов со сладкой водичкой, а ещё торжественно вручил орех почти идеально круглой формы, заметив, что орех этот не только полезный и питательный, но к тому же встречается крайне редко. Зёрнышки и впрям были невероятно вкусными. Правда, из-за острых колючек извлекать их приходилось с боем. Нас могут распознать только маги, но их не так много. К тому же магам наплевать на оборотней. Для большинства из них мы не представляем опасности, не слишком охотно ответил мужчина. Ну хорошо, днём люди не видят, кто ты, но ночью-то или у кого-то ещё глаза светятся в темноте, удивилась я. Ты видела, что мои глаза светятся? Кейт замер, перестав прихлёбывать воду. Он ничего не ел, только пил. Признался, что хорошо позавтракал в своей основной ипостаси. Я предпочитала не зацикливаться на том, кому именно не повезло попасть в его утреннее меню. Но не заметить неуловимое сходство мужчины с волком было невозможно. Его плавные и одновременно стремительные движения, его неотрывный острый взгляд даже сейчас в человеческом обличии выдавали притаившегося зверя. Арника. Арника напомнил о себе Кейт. Ну, да. А разве не все это видят? Вообще-то нет, только маги. Но во мне нет магии, ад сказал. Оборотень покачал головой. Ад мог и соврать, хотя не представляю зачем. Ты расскажешь, как сумел сбежать от него? Голубые глаза ярко вспыхнули. Оказывается, они могут сиять и днём. Если бы я знал, Арника. Если бы я знал. Но могу рассказать, как попал к нему, если тебе интересно. Кивнув, я с энтузиазмом бросилась в новую атаку на колючий орех. Вот ведь какой жадина, не хочет отдавать свои вкуснючие зёрна просто так. Я искал средства, которые сняло бы проклятие полнолуния. Понятно, что без магии тут не обойтись, поэтому обращался к разным магам. Сначала долго скитался по обычным, думал, может, у кого-то получится амулет какой сделать или зелье подходящее сварить. Многих обошёл, Большинство и говорить-то отказывались, не то что помогать. Кейт припал к живительной влаге, допил до конца и отбросил опустевший плод в кусты с такой ненавистью, будто тот виноват во всех бедах оборотней. В общем, те, что согласились помочь, сделать ничего не могли. А потом я узнал, что есть один чёрный маг, сверхталантливый и сверхсильный, который, если уж берётся за какое-то дело, всегда доводит его до конца. несмотря ни на что, любой ценой. Тут мне и слегка поплохело. Похоже, для ада моя особенность стала своего рода вызовом, и если он такой целеустремлённый, значит, не отступится. Вот я и пришёл к нему, сам попросил о помощи. Он заинтересовался, приступил к исследованию, но более-менее простые зелья, заклинания и ритуалы не помогали, и маг начал злиться. Регенерация обратно позволяет многое, поэтому ад поставил на мне сотни опытов разной степени жестокости. Знать бы точно, что он действительно искал то, о чём мы договорились. Но думаю, его просто заинтересовали особенности нашего вида. Вот так и прошло почти 3 года. Я мог бы назвать их у ада в аду. Кейт невесело усмехнулся, а я даже перестала выковыривать зёрнышки из ореха. Слушать такое и жевать казалось кощунственным. Мак не держал меня в клетке, нет, но и выйти из комнаты без его разрешения я не мог. А вчера утром вдруг почувствовал, что путь свободен. Беспрепятственно вышел из замка, обратился и долго бежал, пока не почуял твой запах, а рядом запах обычного волка. Мужчина помолчал, сверля меня голубыми глазами, будто лучами аргонового лазера. А как здесь оказалась ты, Арника? «Сам он не отпустил бы тебя». «Это ясно». Поколебавшись мгновение, я подробно рассказала, что произошло. «Миса, значит», — хмыкнул Кейт. «То-то она показалась мне весьма странной и особой». «А теперь куда направишься?» «Я выведу тебя к людям, но потом уж сама, не обессудь». «Мне нужно к драконам», — честно ответила я. На лице оборотня отразилась непередаваемая гамма эмоций. которая схлынула так же быстро, как и появилась, оставив после себя сдержанный интерес. И зачем же? Неважно. Кейт нахмурился. Ну, если неважно, то тогда я, пожалуй, не слишком огорчу тебя, если скажу, что никто понятия не имеет, где их искать. Не может быть. А как же отборы? Отборы проходят раз в 5 лет. Первый этап очень прост. Каждую из участниц повешают, что она подходит для отбора. Через несколько дней объявляется второй этап, куда попадает по 12 девушек для каждого дракона. Они просто исчезают из родительского дома. Почему именно эти претендентки подошли для второго этапа, никто не знает. Ещё через несколько дней, иногда недель, возвращаются 33 девушки, которые не прошли второй этап, но они ничего не помнят, где были, что делали. Три девушки, которые выигрывают отбор, возвращаются ровно через 5 лет. И тоже ничего не помнят. Как тебе такой расклад? Ничего не понимаю. Значит, драконов никто никогда не видел? Ну почему же? Видели. После окончания отбора они пролетают высоко над столицей. Все трое. Благодарность выражают, наверное. Я приуныла и призадумалась. А Кейт с интересом смотрел на меня, прихлёбывая воду из очередного полезного плода. Но они же где-то охраняют границы. Неужели никто из магов не пытался разгадать их секреты? Конечно, охраняют. Но туда, где в любой момент могут появиться скопища тварей, никто не хочет идти. Да и вряд ли замок драконов находится там. И, конечно, пытались. Лучшие маги считают своим долгом разгадать эту загадку, но пока безуспешно. Память девушек не просто закрыта. Говорят, что время, проведённое в замке драконов, стёрто подчистую и восстановлению не подлежит. «А тебе-то откуда все это известно?» Насупилась я. Слишком много он знает, однако. А это уже не важно. Кейт вдруг лукаво улыбнулся. Впервые за время нашего общения. И почему-то в этой улыбке явственно проступил облик волка. Хищника. «Знаешь, мне кажется, мы могли бы помочь друг другу, Арника. Я ведь тоже хочу найти драконов. Думаю, им не составит труда отменить кровавое полнолуние». Что скажешь? Честно говоря, я пребывала в некотором смятении от неприятных новостей. Не знала, можно ли доверять этому оборотню. И вообще... Но и остаться одной было страшно. В конце концов, почему бы и нет? Кейт предложил пойти искать драконов в те земли Лондхестера, куда время от времени наведываются полчища тварей. Даже если там нет драконьего замка, по крайней мере, сами крылатые защитники прилетают отбивать атаки. Этот план, конечно, оставлял желать лучшего, но у меня-то вообще никаких вариантов не было. Для начала нам требовалось добраться до ближайшего крупного города Тамиор, затем переместиться порталом в самую северную точку Лонгхостера Азвальт. А уже оттуда пройти через цепь невысоких гор в сторону плато Сонных бурь, где мы возьмём денег на портал, Обрати не сказал. И я про свою заначку в виде случайно украденного браслета тоже промолчала. Первый день мы какое-то время шли пешком. Но подол моего платья то и дело цеплялся за ветки и коряги, замедляя и без того не слишком проворную ходьбу. И потому Кейт весьма быстро потерял терпение. "Давай-ка я обернусь, и ты поедешь у меня на спине. Тогда мы, может быть, успеем выйти к людям. Крепко держись за шерсть, мне будет не больно. Можешь даже спать". Он ехидно ощерился, показав крепкие ровные зубы и перекинулся в волка. Этот процесс занимал всего мгновение. Вот передо мной стоял Кейт, а вот он уже в своей основной постасе, без всяких там видимых спецэффектов. И слава богу, боюсь жуткого перетекания одной формы в другую, как в старом фильме Муха. Моя психика могла просто не выдержать. Вот так и пошли наши будни. Вставали с восходом солнца, завтракали и пускались в путь. Неутомимый светло-серый волк бежал очень резво, будто не замечая свою не маленькую ношу. Он ловко маневрировал между многочисленными препятствиями в виде выступающих из земли корней и поваленных деревьев, играючи перепрыгивал глубокие овраги, иногда останавливался и замирал, после чего резко менял направление. Уверена, если бы не оборотень, осталась бы я под каким-нибудь особенно живописным кустом этого дремучего бескрайнего леса навсегда. Передвигались мы и весь день, без перерыва. А когда до захода солнца оставалось пара часов, Кейт, следуя животным инстинктам, выбирал место для стоянки. И мы сообща организовывали ужины на кочлеке. Я прилежно обучалась искусству выживания, запоминая всё подряд. И на третий день оборотень устроил своей подопечной экзамен, во время которого я сама нашла огненный гриб и разожгла костёр, отыскала съедобные корения и ягоды. И даже забралась на дерево за гнездом пеструшки. «Теперь и одна не помрешь, если что», – скупо улыбнувшись, отметил мои успехи мужчина. Сам он продолжал и завтракать, и ужинать с вежатинкой, и довольно быстро перестал выглядеть изможденным. Меня же учил запекать в глине то принесенную с охоты птицу, то маленького зверька. А еще… Однажды в той прошлой жизни мне довелось познакомиться с компанией ребят, которые уверяли, будто стали настоящими друзьями всего за пять дней совместного похода. Я считала, что они кривят душой, но сейчас поняла, всё возможно. Мы с оборотнем тоже быстро сблизились и стали понимать друг друга с полуслова. Даже перемены в его внутреннем состоянии не мешали нашей идиллии. Первый пару дней Кейт ощущался морально уставшим, чёрствым и в то же время взвинченным до предела. Улыбка, которая изредка озаряла острое лицо, не была признаком радости. Она обнажала всю его хищную волчью натуру. И это не мудрено, если вспомнить, как издевался над оборотнем чёрный маг. Однако, мало-помалу он начал оттаивать. Временами смеялся и шутил, а порой пристально и как-то странно смотрел на меня. Но за день до полнолуния резко помрачнел и во время ужина затеял не слишком приятный разговор. Я надеялся, что мы успеем выйти к людям, прихлёбывая по заведённому обычаю из кошеёта. Так, назывался полезный плот с водичкой, сообщил оборотень. У них бы ты осталась на сутки, пока я буду опасен. А теперь придётся тебе пересидеть на дереве, что ли. Он недовольно поморщился. Выдержишь сутки? Хороший вопрос, особенно если вспомнить про естественные потребности, которые никто не отменял. У меня нет другого выхода, Кейт, тихо ответила я. Мужчина стиснул зубы и так крепко сжал кулак, что кошеод, больше похожий на прочный камень, чем на плод живого растения, лопнул с громким хлопком. И сладкая жидкость брызнула во все стороны эффектным фонтаном. Ладно, давай спать. Кейт зашвырнул поколеченную скорлупу в кусты. Завтра найдём дерево потолще и поудобнее. В сон, как обычно, провалилось сразу. Стоило обхватить горячий бок волка. Сколько спала, не знаю, но проснулась от негромкого разговора. Утро ещё не наступило. Неполная луна сквозь медленно плывущие паровозики облаков тянула к земле щупальца мертвенных, бледно-голубых лучей. "С кем это ты?" уронил тяжёлый сиплый бас. "Не твоё дело, Жанка. Пахнет вкусно". В ответ раздался язвительный зубовный скрежет. "Ещё заречи, Кейт". Не преминул издевательски заметить незнакомец. Или она обожгла твое сердце? Простая человечка?» Мой спаситель промолчал. «Сейчас посмотрю на нее и, может, заберу себе», не унимался Жанка. «Ты ничего не перепутал?» В густом баритоне моего спутника прорезалась давящая властность, от которой начало ломить виски, а сердце в груди схватило и сжала невидимая рука. «С тех пор, как ты покинул стаю, прошло три года». ты больше не альфа, Кейт. Мерзкий Жанко продолжал хорохориться, но его мощный бас изо ряда напросел. "То есть ты разыскал меня сейчас, чтобы сообщить эту новость, вместо того, чтобы прийти в тот момент, когда это было действительно необходимо?" Мой спутник резко смягчил тон, но от этой обманчивой мягкости волосы на голове встали дыбом, а тело покрылось противными мурашками. Сколько дней общаемся, но не подозревала, что он может так мастерски играть интонациями. Я на своём ворохи лапника даже дышать старалась через раз, чтобы не дай бог не привлечь ненужного внимания. И всё равно оставалось неприятное ощущение, что оборотни прекрасно слышат гулкие удары сердца, которое от беспокойства порывалось выпрыгнуть из груди. Мы искали тебя. Зова не было. Мы услышали его несколько дней назад. И я тут, как тут. Заметь это, бывший Альфа. Жамка отвечал короткими рублеными фразами, но хитрая уловка не смогла замаскировать кардинально изменившийся голос. Теперь я слышала не бас матёрого самца, а скулёж побитого шакала, да не возможности злобного шакала, который будет терпеливо ждать своего часа, чтобы как следует отомстить обидчику за доставленные унижения. Кто же у нас такой ушлый? Кто посмел? Джавис? Рейнс? А ты, Жанка? Ты уверен, что я больше не альфа? Сокрушительная, физически ощутимая сила, прозвучавшая в этих словах, заставила меня внутренне содрогнуться. Послышалась какая-то возня, негромкое извякание, после чего Кейт почти добродушно хмыкнул. Не помогает этому летик, да? Его собеседник пыхтел громче паровоза, но помалкивал. Надо же, само благоразумие. Правильно, я бы тоже не стала нарываться. Я думал, ты осторожнее, Жанка. Думал, что не пойдешь в лобовую атаку против того, кто заведомо сильнее. Передай тем, кто прислал тебя, что у них ничего не выйдет. Я сделаю то, зачем ушел, и вернусь. И вот тогда мы разберемся, кто Альфа, а кто нет. Убирайся. Громкий треск кустов и возмущённые крики потревоженных птиц были ему ответом. Через пару минут возвратилась благословенная тишина, нарушаемая едва различимым стрекотом насекомых да шелестом листьев. А Кейт всё молчал. Ждёт, пока Жанка убежит подальше, не хочет, чтобы он подслушал наш разговор. Всё плохо, Арника. Всё очень плохо. Неожиданно прозвучал спокойный голос совсем рядом. Значит, не показалось. Обороти не правда в курсе, что я давно не сплю. Он вернётся? Я проворно села, а Кейт устроился рядом. Вернее, плавно и незаметно перетёк из положения стоя в положение сидя. Да. Он вернётся, потому что не успеет выйти из зоны притяжения. Ты единственный человек намного миль, а он пойдёт на запах человека. Я хотел уйти сегодня утром, отбежать как можно дальше, пока ещё владею собой. Я намного быстрее, чем Жанка. Вернее всего, успел бы уйти на достаточное расстояние. Но теперь думаю, мне лучше остаться. Мужчина невозмутимо смотрел мне в глаза, но я откуда-то знала, что внутри он начинает полыхать от медленно, но верно разгорающейся ярости, неконтролируемой ярости зверя. Вместо одного опасного оборотня тебе придётся встретиться с двум ярником. Странно, что его слова не пугают, и вообще ничто не пугает. Я взяла оборотня за руку, опытным путём давно установила, что мои прикосновения ему не вредят, и тихонько сжала. Сейчас, когда в человеческом лике моего спутника всё ярче проявляется дикий необозданный зверь, я спокойна, как танк. Что это? Несусветная глупость или абсолютное доверие? Давай спать, А Кейт. Скорее всего, завтра поспать не удастся. Мужчина в ответ ласково сжал мою руку и натянуто улыбнулся. Давай. Пора часов у нас есть. Надо провести их с толком.